Встречным потоком двигались по дорогам люди разных наций, обретшие свободу — французы, русские, англичане, поляки, итальянцы, бельгийцы, югославы, военнопленные, узники концлагерей застенков, невольники, угнанные суда из Советского Союза, из всей Европы на каторжный труд, голод и гибель. Изредка ехали в немецких фурах или на раздобытых велосипедах, чаще пешком, группами, под самодельным флагом своей страны. Кто в военной форме, кто в какой-то цивильной одежде, кто в полосатой куртке заключенного. Их приветственные восклицания, озаренные теплом, улыбкой лица, открытость чувств, Незабываемы навсегда эти волнующие, щемящие сердечные встречи. Мимо кавалерийского полка, размещенного в прилегающей к шоссе деревне, мимо танковой бригады, резерва командующего, мимо придорожного плаката «Вперед! Победа близка!» обгоняя тяжело груженные боеприпасами машины, мы въехали в Кюстрин. Город на Одере, безлюдный, разваленный. Ключ от ворот Берлина, называли его немцы. Ведь отсюда до Берлина остается всего 80 километров. Оборону Кюстрина возглавлял палач Варшавы, Генерал СС Райенефарт. Бросив обороняющих город солдат в гибельную для них борьбу, он бежал. С трудом пробравшись среди загромождавших улицы камней, отгоревшей арматуры, раскрошенной черепицы в поисках выезда из города, наша машина влетела на площадь. Большая площадь была теперь кладбищем, окружавших ее прежде зданий. Мрачными глыбами камня надвигались они отовсюду. Стонали повисшие балки. Из проломов стен сыпалась каменная пыль, а посреди площади чудом уцелевший памятник с бронзовой птицей вверху. Боже мой, да чего же одиноко тут! И эта птица, нелепая, глупая, заносчивая, Одна енешенька на страшном каменном пустыре. Опять на шоссе, и опять поля, и перелески, и на горизонте встают мельницы, Мечутся по полю некормленные, одичавшие свиньи. Взорванные Отступившим противникам мосты, разрушены шоссейные дороги, завалены разбитой техникой, но идут с грузом автомашины наматываются сотни километров трудного пути вглубь Германии. Чего только не изведал фронтовой водитель. В каких болотах не топ, от скольких бомб, снарядов, мин он увернулся, чтобы на машине и пулями и осколками прибыть сюда, участвовать в последнем сражении. Спустились сумерки, и движение на шоссе заметно усилилось. Танки, автомашины, самоходные пушки, бронетранспортеры, танки-амфибии, конные обозы, пехота на машинах и в пешем строю. На стволах орудий, на башнях танков, на повозках мелькают надписи «Даешь, Берлин!». Совсем стемнело, движение все усиливалось. Ведь ночи короткие, надо успеть передвинуться. Ехали медленно, не зажигая фар, сбиваясь в пробки. Постреливали зенитки, с проселков подтягивались к шоссе пушки, танки, пехота, Машины двигались по нескольку в ряд, съезжали и шли целиной по сторонам дороги. И все лязгало, громыхало, истошно сигналило, Нахлестывало лошадей, норовя обогнать идущих впереди. Ночь в Берлине. Центр Берлина горел. Огромные языки огня полыхали в небе. Освещённые ими многоэтажные дома, казалось, стоят совсем неподалёку, хотя на самом деле до них было несколько километров. Широкие снопы прожекторов полосовали небо. глухой рокот нестихающей артиллерии докатывался суда Здесь, в пригороде, еще стояли ощетинившиеся противотанкивые надолбы врага, а наши танки уже рвались к центру. Этой же ночью в подземелье имперской канцелярии состоялось бракосочетание Гитлера. Когда впоследствии я узнала об этом, мне вспомнилось, как рушились стены выгоревших зданий, запах пажащий, угрюмые надолбы, которые уже не могут ни от чего защитить, и в темноте неумолимый гул танков, рвущихся к центру Крейгстагу канцелярии. Я сидела на улице Предместья, навалявшись пустой канистре у заколоченной витрины под золотыми буквами вывески кондитерской, ожидая, пока выяснится в штабе, где следует нам располагаться. Передний край проходил в эту ночь по центру Берлина. То и дело сверкали артиллерийские вспышки, небо было усеяно звездами. Я вспомнила переправы под Смоленском в 43-м году, когда голодные лошади Отказывались стянуть артиллерию, и в конец измученные люди вынуждены были сами толкать орудия под ураганным обстрелом врага. И кинооператора Ивана Ивановича Сокольникова, с риском для жизни крутившего тут же хронику. Кроме материала в очередной номер киножурнала, часть Отпущенные ему пленки Сокольников должен был израсходовать для так называемой исторической фильмотеки, которая сохранит для потомков трагической лик войны. И он снимал переправу бойцов, надрывающихся под тяжестью орудий, гибнувших под бомбами, под обстрелом. А когда половодье отрезало передовые части от тулов и В продолжавших продвигаться частях И всяк запас продовольствия Сокольникову приходилось снимать В историческую фильмотеку Сброшенные с самолета мешки с сухарями, Которые, ударяясь о землю, Столбом пыли взвивались вверх На глазах у голодных бойцов И мешки, которые благополучно приземлялись. Их грузили в волокуши, И упряжки собак, обычно вывозившие в этих лодочках раненых с поля боя, тянули на передовую бесценный груз. В ушах завинело от собачьих стенаний, но что было делать? Никакой другой транспорт и вовсе не прошел бы по потопе. В памяти застрял кадр, который не вошел ни в киножурнал, ни в историческую фильмотеку, Той же весной, только ранее, когда по талому снегу еще проходил санный, но, ох ты чего, тяжелый путь, у вот такой вот дороги сидел на розвольнях боец-ездовой. Лошадь его упала, ездовой выпряг ее, не глядя на лошадь, отвернул оглоблю, повесил на нее котелок со снегом, развел небольшой костер строжайший приказ беречь лошадей до последней возможности но на этот раз беднягу не поднять закипает желтая вода в котелке а лошадь все еще груз обречен моргает глазом ездовой хмуро ждет дошел ли этот человек до берлина Перевезти бы сюда сейчас всех, кто принял солдатскую муку бедовал от голода, холода, ранений и страха. Воскреси тех, кто отдал жизнь. Пусть бы поглядели они, какой грозной силой пришла их армия в логово врага. Кольцо замкнулось. Уже три дня Берлин полностью окружен. В тяжелых боях, взламывая оборону одного района за другим, войска 3-й ударной армии генерал-полковника Кузнецова, 5-й ударной армии генерал-полковника Берзарина и 8-й гвардейской армии генерал-полковника Чуйкова продвигались к центру. к унтерден к правительственному кварталу. Советским комендантам Берлина, генерал-полковником Дерзариным, уже издан приказ о роспуске национал-социалистической партии и о запрещении ее деятельности. Под горящими, рассыпающимися домами в подвалах жителей Берлина. Плохо с водой, иссякают скудные запасы продовольствия. На поверхности несмолкаемая стрельба, Взрывы снарядов, летящие в воздухе обломки зданий, гарь, дым, пожарящую души — положение населения отчаянное. В этих обстоятельствах, когда исход был так очевиден, каждый час продления этой бессмысленной борьбы преступление